глава шесть театр новая одержимость держите себя в руках перестаньте петь обратился доктор к секретарю по всему было видно что секретарь и сам бы отдал что угодно чтобы перестать петь да перестать то он не мог если у михаила булгакова персонажи болели пением и не могли отделаться от перманентного исполнения вокальных миниатюр, то молодой Пушкин стал свидетелем в Петербурге другой массовой болезни – гипнотической страсти и одержимости – театр. Нам сегодня трудно в это поверить, но представьте себе, что отключилось электричество, и причем надолго. Вы не можете смотреть телевизор, пользоваться ноутбуком, и ваш верный смартфон – ставший частью вашего тела и сознания, не дождавшись свободных электронов, омертвел. Никто вам не служит, не с чем коротать время, нечем его убивать. Примерно в такой ситуации существовали наши предки. Ни футбола, ни сериала, ни чатов, ни ленты новостей. Единственное вечернее времяпрепровождение, которое может спасти вас от летальной тоски, это книга, салоны, если вы в них вхожи, и театр.